от издателя из немецкого издания. Бруно Сюткус получил следующие награды. 6 июля 1944 года железный крест второго класса. 7 сентября 1944 года чёрный значок за ранение. 16 ноября 1944 года железный крест первого класса. 21 ноября 1944 года знак снайпер третьей степени. 25 ноября 1944 года упоминание в сводке вермахта. 29 ноября 1944 года пехотный штурмовой знак в серебре. 1 марта 1945 года знак за ранение в серебре.